Глава тридцать восьмая. «Эй, сосед! Ты действительно уже вернулся?» «Да, война наконец закончилась. Да и меня списали про Ниню. Как у вас дела?» «Ну?» Я думал, что давно уже об этом забыл. Картины того, как я вернулся домой, зубами вырвав путевку с того света, сами собой тут же всплыли в голове. Воспоминания о том, как я распахнул двери своего дома, еще такой молодой, но уже совсем старый, а вместо теплого чая нашел на столе записку от единственного человека, к которому действительно хотел вернуться. «Твой отец умер, а мне так одиноко. Знаешь, он такой хороший, так что я уехала к нему. Не ищи меня. Уверяю, у меня теперь все будет хорошо. Этот дом оставляют тебе. Правда, на нем небольшой долг, но тебе же хорошо заплатили, верно?» Для тебя не состоит труда его выкупить. Целую, мама. История, о которой я совсем забыл. Забыл, потому что не хотел помнить, а затем передо мной появилась та чертова фигурка, неумело вырезанная мной из деревянного бруска, но улыбающаяся так широко и ярко, что только сейчас понимаю, почему именно этот дракон взбесил меня настолько сильно. Знаешь, ты ведь мой сын. Может, ты забыл, но мои дети причинили мне более, больше, чем кто-либо. Но я так рада, что выбрала именно тебя. Эй, громко сказал я, почти физически ощущая, как мои голубые глаза наливаются цветом алой крови. Спустите эту тварь на землю. Затихший, пребывающий в ужасе от лика огромного дракона лес тут же взорвался гоготом зеленых, никого не уважающих созданий. Все кусты и деревья вокруг тоже затряслись, а оттуда начали вылезать ухмыляющиеся твари в полном облачении, несущие в руках большие, созданные из дерева орудия, очень похожие на средневековый осадный арбалет. И единственным отличием от Тонова была была остроточенная рукоять, чем-то напоминающая осиновый кол, упирающийся прямо в плечо зеленых арбалетчиков. Хм! Смешок, полный настоящего презрения, вырвался изо рта летящий на голове ящера эльфийки. Огромный дракон приложил к своим крыльям больше силы и с очередным хлопком взмыл выше, поднявшись вертикально вверх и завис над лесом. Грязные твари, не знающие собственного места! Видя, как кучка гоблинов с надменной рожей собирается оказывать сопротивление, даже огромного дракона охватила ярость. Обратив голову к небу, он сделал громкий вдох, наполняя легкие до самых краев, а затем резко пустил голову вниз, превращая этот воздух в чистейшее драконье пламя. Струя почти жидкого огня, вырвавшаяся словно из вулкана, устремилась к земле и все ближайшие деревья тут же обратились в пепел. Жар от этого огня был такой силы, что даже энты в нескольких километрах от нас стали болезненно стонать и обернулись в сторону огромного шрама, миг появившегося на теле некогда вечно зеленого оазиса. «Мой лис!» Закрыв правой рукой свое лицо, я видел, как от ударившей в землю струи покатились огненные волны во все стороны, сжигающие на своем пути все и обращающие в пепел сотни недавно певших для меня созданий. Чувствовал, как дрожала у моего сердца маленькая девочка, ощущая колоссальный урон, причиненный ее единственной отдушине. «Новый посадишь!» — раздался с неба надменный голос, словно услышавший плач собственного божества. Из одной сломанной ветки эта кроха на меня злилась и переживала, а сейчас после одного единственного вздоха на огромной лесной опушке не осталось ничего. Ни одного дерева, ни одной травинки, оставив после себя только огромное выжженное до черна поле. Центр которого быстро сел под землю, заполняясь до краев раскаленной магмой. Я сказал: "Спустите эту тварь на землю немедленно!" Оставшись один на этой почерневшей от огня поляне, я поднял голову и заревел, что было силы, а затем, словно труп из того света, на телах огромных деревьев, обвалившихся на землю кучи пепла снова прозвучали громкие и кашляющие гоблинские крики. Как подснежники из-под толщи угля и пепла, почерневшие злобные твари с красными от ярости глазами, несколько сотен гоблинов вылезли на свет, как ни в чем не бывало. Выбравшись из кучи пепла или стоя по колено в раскаленной породе, они с яростью посмотрели на небо, снова вскидывая к нему деревянное оружие. И огромный дракон, и сидящий на его голове львийка, были к такому абсолютно не готовы. Замешкавшись на одно мгновение, они пропустили момент, когда злобленные твари на земле вскинули орудие и спустили курок, позволяя арбалетам без какой-либо тетивы распрямить свои плечи с устрашающей силой. Секунда раздумий стоило пришедшим преимущество в атаке, и даже находясь в десятках метров над землей, огромный дракон и его наездница Увидели сотни летящих к ним стрел, следом за которыми тянутся тонкие нити, очень похожие на чудом уцелевшие под драконьим пламенем лианы. Подобная атака из града деревянных стрел для истинного дракона была чистейшим оскорблением. Распрямив крылья, огромная летающая крепость вновь хотела вскинуть голову и приложить к этому немного больше силы. Сжечь чудом уцелевших под её пламенем созданий Но тут первая из спущенных гоблинами стрел уже достигла своей цели. Невзрачная стрела, коряво вырезанная из некогда упавшей в лесу ветки, прочертила по небу небольшую дугу, коснулась своим острием огромной лапы настоящего летающего танка и, не останавливаясь, вошла в нее словно раскаленный нож в едва-едва замороженное масло. э э э Раздался снизу злобный, вымещающий ярость голос. Еще до того, как пущенная стрела встретилась с драконом, этот гоблин уже вскинул свой арбалет над головой и со всей силы всадил его в землю, остро отточенной рукоятью, забив в пепел настолько сильно, насколько мог. <звук> Огромный дракон, который с самого момента появления ни на кого не посмотрел, никому ничего не сказал, тут же разразился над лесом яростным невероятным ревом полным боли. Десятки пущенных стрел прошли мимо него, но еще десятки ударили в его огромное тело и намертво там застряли. «Поймали, Атамон!» Распрямивший крылья дракон, чувствуя невероятную боль, ярость и неверие в происходящее, резко сделал взмах, чувствуя натяжение Лиан, напразивших его стрелах и желая от них освободиться. Вновь набирая высоту, он ощутил пик натяжения уже связавших его природных канатов. Но вместо треска рвущихся веревок по телу вновь прошла волна невыносимой боли. Вонзенные в землю арбалеты вздрогнули от передавшегося им колоссального усилия, но ни один из них не сдвинулся с места. Вместо этого сама земля на поляне поднялась к небу, в такт удару крыльев могучего дракона, образовав в и всего на секунду огромный тянущийся к небу холм. Вся выжженная пламенем поляна вздрогнула и задрожала, выбросив в небо плотный угольно-черный туман и тут же осел обратно, утягивая вниз рвущегося в небо дракона, уничтожая его попытку вырваться из смертельной западни. «Куда это ты собрался?» Прорычал я, смотря за попытками этой летающей ящерицы освободиться из трудов моего отряда гоблинов-драконоборцев. Прослабив руку и отпустив меч, я присел на одно колено, запустил эту руку, в осевшую на поляне угольную пыль, и поднял с земли длинное, почти трехметровое деревянное копье. расстал ноги, чтобы принять устойчивую позу, нацелив на эту летающую тварь, остроточный и полный характерных зазубрин, наконечник. «Теперь страшно?» — прошептал я, впервые поймав на себе взгляд этого дракона и прочитав там ужас и неверие. А затем, вложив в этот бросок всю накопившуюся злобу, просто выстрелил деревянным гарпуном, разорвав ветер. Клубящаяся черная пыль между нами просто взорвалась, летящее копье пролетело с такой силой, что от него уже никто не смог бы уклониться. Коснувшись огромной лапы все еще бьющегося в агонии дракона, оно вышибло из него огромный кусок плоти и намертво засело в том, что еще осталось. Вместо арбалета у меня были свои руки, а летящий за копьем деревянный канат лег в мою ладонь тут же передав страдающей твари отчетливое чувство скоропостижного конца. «Иди сюда!» Тут же, ухватив этот канат, я повернулся спиной вперед и, потянув его через плечо, потянул следом за ним целого дракона. Со всей яростью, со всей силой, что у меня было, обрушив эту летающую крепость на землю, вновь выбросив в небо огромную кучу угольной пыли и грязи. С яростным ревом от боли, Огромное чудовище со всего маху разбилось о землю, словно метеор, оставив там огромный кратер. Сидящая на нем эльфийка, может, и хотела помочь, но мало что могла сделать. Она просто вылетела в сторону, перевернулась в воздухе и оказалась справа от меня вообще в другом конце этой выжженной поляны. Тварь, что оставила ее одну, когда она больше всего в тебе нуждалась. Должен ли я сказать тебе спасибо, прежде чем отрезать голову? и с удовольствием сожрать. Ты, драконя-наездница, чья одежда теперь была испачкана в саже в точности так же, как моя, подняла земли и посмотрела на меня очень сложным, переоценивающим противника взглядом. «Что ты за тварь? Как ты смеешь говорить мне такие вещи?» М -м протянул я, медленно повернув голову и посмотрев на эльфийку. Впервые с самого момента ее появления удостоил ее своего взгляда и также медленно сказал «С чего это ты взяла, что кто-то здесь вообще с тобой хоть когда-то разговаривал?»